Эпилог. Много всего произошло в ближайшие месяцы. Зимой в новостях проскользнул короткий сюжет о том, что своевременное вмешательство спецслужб на территории Российской Федерации помогло безвредить представителей международного преступного синдиката, торгующего ценностями. Молдажи поспособствовали зарубежным коллегам кого-то там отловить, вроде бы считавшегося умершим и умело скрывавшегося несколько лет. На каналах, знаменитых своей тягой конспирологии, мелькали дополнения, вызывающие улыбку. Ценности были из разряда тех, что имеют репутацию проклятых сокровищ, чьи владельцы долго не живут. Аналогичные конспирологические каналы на другом континенте по ту сторону Атлантики вещали свое – Не иначе вмешательство каких-то потусторонних сил заставило мексиканское правосудие пересмотреть итоги некогда нашумевшего дела, да так что двое осужденных на пожизненный срок криминальных боссов наркокартеля получили-таки высшую меру наказания. Случай беспрецедентный и логическому объяснению не подлежащий. Мария Матвеевна, охочая до сельских сенсаций, Снова встретила колоритного профессора в шляпе, приезжавшего в избу нелюбимых соседей без своей жены. Казашка, может, но и не русская. Зато в сопровождении какого-то батюшки, вежливо представившегося любопытной старушке, отцом Даниилом. В нехорошую избу батюшка заходил один, пока бородач в шляпе пил чай и развлекал Марию Матвеевну всякими забавными историями. А через месяц нашлись энтузиасты-частники, что выкупили дом под музей быта. Куда делась хозяйка Зинка, неизвестно. В селе появились сплетни, что кроме денег за дом, на нее свалилось какое-то наследство, да укатила она в Краснодарский край. Какое наследство? От кого? Были и другие новости, известные узкому кругу лиц, сотрудникам жизненного долга. Екатеринбург – большой город, почти полтора миллиона жителей. Вроде как в нем появился второй офис. Давно пора, один-то с трудом справлялся. Его возглавила какая-то женщина, у которой сейчас непочатый край работы и вроде бы пожизненный контракт. Про нее практически ничего не известно, кроме того, что она ненавидит прямые линии в оформлении помещений, отдает предпочтение классическому аромату Шанель и имеет слабость к шелковым шарфикам и шейным платочкам всех расцветок. Раз в месяц, как правило, в воскресенье, она уезжает на какое-то сельское кладбище, где проводит на свежей могиле несколько часов. Наводит и без того идеальный порядок, стирает каждую полинку с памятника, приносит цветы. Кто-то утверждает, что там похоронена ее приемная мать, умершая у нее на руках этой зимой. Ах, да! Сургутский филиал ОМВО недавно обзавелся новым руководителем. Прежняя хозяйка офиса, Елена, куда-то исчезла. Сотрудники уверены, что она расплатилась, и контракт с ней расторгнут в одностороннем порядке, так как это бывает с обычными кураторами, возвращающимися к нормальной человеческой жизни. Только погасила свой долг Елена крайне необычно. Впервые в известной практике жизненного долга сработала на опережение. Не было звонка, был личный визит в Ханты-Мансийск. После Нового года Бородач в шляпе повторно навел шороху в Невьянской башне, да так что директор музея только за сердце схватилось, узнав, что заезжий профессор опять пропал во время боя курантов. Предварительно он совершил акт вандализма, расковырял звездку на стене в углу слуховой комнаты нашли свидетели, которые видели, как позже мужчина беседовал на звоннице башни с каким-то ряженым из группы актеров, разыгрывающих театрализованные действия для туристов, и что-то ему передавал из рук в руки. Одно — небольшое, круглое, блестящее, похожее на монету, второе — что-то непонятное, бесформенное, в полголоса называемое «алхимическим магнитом». А потом просто тихонько ушел. Актеры ворчали, что этого не было. И никаких предметов никто из них от бородача в шляпе не принимал, в представлении никто не вмешивался, а и звездку на стене якобы расклевала невесть, откуда залетевшая птица. В подтверждение этих слов тоже нашлись свидетели, сотрудники, которые полчаса не могли выгнать из башни дерзкую ворону с вкраплениями белых перьев на крыльях. И пришла весна, простуженная, вечно чихающая, Северная весна, ожидающая невидимой отмашки природы для того, чтобы проявиться в полную силу. Пропитанный водой снег, рыхлый и зернистый, скрывал в себе многое, от минных полей, оставшихся после выгула собак не самыми чистоплотными хозяевами, до потерянной денежной мелочи. Сами понимаете, ни то, ни другое поднимать с земли не нужно, мало ли что. Вытаил из-под снега И колокольчик на ниточке, оставленный кем-то возле ножки скамейки в парке имени Бориса Лосева, что в городе Ханты-Мансийске. Кто оставил колокольчик? Парковые вороны знали. Все до единой. Чудак Бородач в шляпе. Они знали и тут, для кого предназначался подарок. В середине января они в своей крикливой и шумной манере, целой стаи, обсуждали ее смерть пестрая хромая ворона. Она ни с кем не водила дружбу, сварливо прогоняя всех птиц прочь от фонтана, который считала своей личной собственностью. Куда она уносила украденные у горожан вещицы, никто из ворон так и не вычислил. Уж больно хитра была та, что не захотела брать их в товарке Самой холодной ночью она просто уснула на ветке старой березы и не проснулась. Странный чудак в шляпе вообще распалял птичье воображение, потому что он не только заводил непонятные игры с пеструхой, но еще и делился едой. Зимой он приходил в парк каждую неделю. Нынешняя зима была холодная, лютая, так что даже городским любителям легкой поживы было трудно прокормиться. Чудак был щедр на семечке, а бутерброд для своей любимицы приносил исправно. «Дурак в шляпе!» «Уши отморозишь!» — дразнились крикливые птицы, но в их языке бородач был не силен. Семечки с охотой расклевывали все пернатые. Да только вот за бутербродом и блестящими приманками на ниточке так никто и не спустился с неба. Чудак ждал раз за разом. Бутерброд, конечно, не пропадал. Как только мужчина в шляпе покидал знакомую скамейку, на лакомство находилась масса желающих. Последний свой визит чудак оставил маленький колокольчик под скамейкой. Это было уже в начале марта. Тогда он приходил к замолчавшему на зиму фонтану не один, а в сопровождении маленькой женщины. Впрочем, таковой она больше казалась на фоне высокого роста мужчины. Вороны-дамы ревниво обсудили спутницу бородача. «Карр! Маломерка! Черная чересчур!» «Дурной вкус! Теперь все бутерброды ей, да поди еще и пряники!» Мужская часть вороньего сообщества в обсуждении не участвовала, снисходительно поглядывая на своих дамочек. Что они понимают в мужских вкусах, в самом деле? Завистливое бобье, оно и в птичьем мире такое. «Одобряем!» — вынесла вердикт сильная половина вороньей стаи. К разговору мужчины и женщины они прислушивались, но, естественно, многого не могли осознать. Женщина говорила, что тяжелый судебный процесс завершен, она не хочет больше встречаться с семьей, просто улетит на какой-то там Юкатан — вороны не знали, где это, надо бы поинтересоваться у перелетных птиц — и будет ждать бородача как можно скорее. Мужчина отвечал, что приедет, как только согласует отпуск и строго добавлял, чтобы маломерка не делала глупостей и вела себя хорошо. Маломерка молча кивала, шмыгая носом. У ворон не оставалось сомнений в том, что она будет вести себя не просто хорошо, а идеально, потому что не иначе между этими нелепыми существами без перьев и клювов какая-то любовь. К тому же они говорили о возможной регистрации брака. Мужчина и женщина объяснились в конце первой недели ноября, когда осталась позади гонка за жизнью и смертью, едва не разлучившая их. «Почему ты ушла?» — спрашивал мужчина, прижимая к себе смуглую женщину и гладя по шелковистым волосам короткой стрижки. «Я должна была сама поговорить с Аллой. Я думала, что предаю ее». Горькие нотки в голосе смуглой женщины — Могли многое поведать тем, кто был в курсе предшествующих событий. Но вороны этого объяснения не слышали, по крайней мере обычные, серые, без белых пятен на перьях. Не знали они и того, что больше нет угрозы для жизни многих людей, включая смуглую женщину, нереальной, не связанной с темными силами. Проклятая монета затерялась во времени а бывший сеньор Торнеро, давно сменивший имя, представьте себе, действительно скончался. Может быть, он и видел перед смертью голубоватые искры, но это останется тайной не только для ворон. Начинался март. Двуногие существа без перьев и клювов потоптались сколько-то у фонтана, а потом просто ушли, оставив на скамейке привычный бутерброд, а под скамейкой колокольчик. Да блестящие прелести были охочи многие, и вороны, и сороки, но никто не притронулся к нему и кончиком клюва. Почему? Да очень просто. Самой старой вороне парка, окривевшей на один глаз, можно верить. Ну и что, что ее кормит вся стая? Сама-то она не в состоянии добыть еду. Мозги-то она еще не проклевала свои, в здравом уме и твердой памяти. А ворона это точно видела и слышала, как в сумерках приподнимался над сугробом и звенел оставленный колокольчик. Как будто им кто-то играл, забавляясь на жестоком последнем весеннем морозе. И даже вроде бы после того, как колокольчик падал на снег, будучи подброшен в последний раз, следом раздавалось хриплое, удовлетворенное карканье. Конечно, хантамансийские вороны не могли видеть то, что происходило месяцем позже в одном из самых загруженных аэропортов Латинской Америки в Канкуне на полуострове Юкатан. Та самая непонравившаяся им маломерка встречала бородача, который на момент выхода в зал прилетов таковым уже не являлся. Зато обзавелся копной хаотичных каштановых кудрей наэлектризованным веером развернувшихся из-под шляпы как только бывший бородач эту шляпу снял. «Сбрил все-таки», — улыбаясь, сказала Ману, приподнимаясь на цыпочки, чтобы быстро поцеловать Лазинского в умеренно колючую щеку. «Ага», — подмигнул тот, — «тут погода другие стоят, че париться-то в бороде? Показывай свою юкатан, жду -с». Второй поцелуй был куда более интимным, в губы, со вкусом и без спешки. Любому стороннему наблюдателю было ясно, как этим двоим не терпится остаться наедине. «Да!» — хлопнул себя Пол Булазинский. «Маняша, я ведь весь полет продрых. Проспал, представляешь? Половину суток проспал и обед, и завтрак. И ни одна редиска стюардесса меня не разбудила. Давай что-нибудь перекусим, а?» По легкой загадочной улыбке смуглой женщины можно было догадаться, что она тоже проголодалась, но несколько иначе, чем проспавший весь полет профессор. — Ты пробовал тако? — спросила она, кивая головой в сторону забегаловок, предлагавших усталым и помятым после длительного перелета туристам напитки и простые закуски. Тако — традиционное мексиканское блюдо. Антон засмеялся. В ответ на молчаливое удивление Ману пояснил. — Когда я в детстве спрашивал у бабули, — «С чем будут пирожки в воскресенье?» Она всегда отвечала «С таком!» Каждый раз так был новой начинкой, так что к сюрпризам я готов. А это что? Перед одним из прилавков стояла раскладная напольная вывеска, на которой цветными мелками была выведена затейливая надпись на испанском. «Компранду жарвеза, тако спор акцион!» В переводе с испанского «Покупаешь пиво, тако по акции». «Покупаешь пиво, порция так и прилагается. В Подарок или за полцены? Давай спросим», — пожала плечами смуглая женщина. «За рулем буду я, так что пиво можешь выпить смело». Лозинский покачал головой и придержал за локоток мануэлиту, которая уже сделала шаг в сторону прилавка. «Нет, моя хорошая, рановато для пива сутречка. А пирожок по акции пусть кто-то другой покупает». Равно как и так. Они поняли друг друга без дальнейших слов, поцеловались еще раз, обнялись и покинули здание аэропорта. Январь-май 2021 года. Сургут. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читал Андрей Кузнецов.